Глава шестьдесят пятая. Карина. Сначала я даже не поняла, что произошло. Что-то тяжелое и горячее навалилось на меня. Губы обжег поцелуй. Острый, как уксус. Я испуганно распахнула глаза. Черт, Дилан! Вставай, малышка. Он дернул меня за руку, заставляя буквально слететь с кровати и потащил за собой. Пусти, больно! Он мне чуть локоть не вывихнул, но его, похоже, совершенно не заботили мои чувства. «Шевелись, детка, иначе все представление пропустишь». С просунья я не могла сообразить, чего он от меня хочет. Так и бежала за ним, спотыкаясь на каждом шагу. Только в рубке немного пришла в себя. «Садись». Дилан небрежно толкнул меня в кресло и сам уселся в соседнее. «Запомни этот день, малышка. Тебе выпала честь стать единственной свидетельницей моего триумфа. Точнее, свидетелей почти сотня. Но лишь ты одна останешься в живых, чтобы рассказать потомкам». Ухмыльнувшись, он ухватил меня за затылок, запустил пальцы мне в волосы, сжал и крепко притянул к себе. Его губы обожгли меня точно раскаленное железо. Глаза Дилана горели безумством, а поцелуй был похож на клеймо. Я еле сдержалась, чтобы не вытереть губы, побоялась, что такое открытое пренебрежение спровоцирует его на жестокость. «Что ты собираешься делать?» Я нервно гляделась Пульт управления мигал разноцветными огнями. Стройные экраны пестрели непонятными кривыми и столбцами неизвестных мне знаков. Какая-то мысль боязливо поскреблась в голову, но я не успела ее обдумать. «Смотри сюда!» Дилан развернул меня к большому экрану, на котором разворачивалась трехмерная панорама космоса. «Что это?» На фоне сияющих звезд темнел корпус исполинского корабля, похожий на морского ската. Мы зависли над ним, и я смогла рассмотреть каплевидную голову и гигантскую мантию, распростертую по обе стороны от узкого, вытянутого тела. Задняя часть корабля представляла собой покореженный, почерневший от копоти кусок металла с рваными краями, словно гигантское чудовище откусило его хвост. Это Илли Роу. Последняя разработка Симарского космофлота. Не правда ли он хорош? Но сейчас ему очень несладко «Или Роу?» Я буквально подпрыгнула. «Это же корабль главы Конгресса?» — ухмыльнулся Дилан. «Нет, твоего отца!» — выпалила я, глядя ему в глаза. Мне было важно увидеть его реакцию, чтобы понять, что он задумал. «А так ты в курсе?» — осклабился он. Братец просветил. «Нет, сама догадалась. Вы слишком похожи». «Дилан, что ты хочешь делать?» «Ничего особенного, детка». Он положил руки на рычаг, напоминающий штурвал самолета. Сверху на нем мигали две красные кнопки. Что-то мне это не нравится. Корабль на экране озарился бледно-голубым сиянием. По краям его мантии вспыхнули огоньки. «Поздно!» – процедил мой похититель сквозь зубы и нажал на гашетку. Корабль на экране задрожал, пошел волнами, а в следующий момент его правое крыло разлетелось на куски, выпуская алый столб пламени словно из сопла реактивного двигателя. Я зажмурилась и втянула голову в плечи. Только теперь до меня дошло, что я в руках безумца, способного на все, что угодно. «Нет!» — раздался над головой его яростный рык. «Смотри, ты должна это видеть!» Подчинилась, не желая его провоцировать. Взгляд упал на пульт управления. Прикипел к желтой кнопке, на которой горел смутно знакомый значок в виде буквы «Л», перечеркнутой дельтой. Вспомнился Киан, его слова. «Аварийный сигнал. Вот спасение!» Не думая о последствиях, я нажала на кнопку. И в тот же миг сильнейший удар в висок буквально снес меня с кресла. Я упала на пол, голова взорвалась болью. «Шида! Думаешь, патруль поможет тебе?» Прорычал Дилан с бешенством, поднимаясь и надвигаясь на меня. Я не стала ждать, пока он снова меня ударит. Вскочила, подвывая от боли и чувствуя, как не имеет правая сторона лица. Рванула к дверям, благо вход в рубку оставался открытым. Мне казалось, что Дилан сейчас меня убьет, но какое-то движение на экране заставило его задержаться. Я увидела, как изменилось выражение его лица и со всех ног кинулась вон из рубки. За моей спиной из динамиков раздался знакомый голос. «Неизвестный корабль», — говорит капитан галактического патруля. Через секунду я уже во весь дух неслась по коридору, сама не зная куда. И мне все казалось, что я слышу позади громыхание мужских шагов и тяжелое дыхание, буквально опаляющий мой затылок. Но когда силы иссякли, пришлось остановиться. Задыхаясь от быстрого бега, я прислонилась к стене и на мгновение закрыла глаза, прислушалась. Нет, никто не преследовал меня. Ничьи шаги не разносились эхом по коридорам. Тишину нарушал лишь низкий гул двигателей до да поскрипывания механизмов. В голове царил полный сумбур. Мне показалось, что я слышала голос Киана. Но ведь Дилан сказал, что тот погиб. Неужели я обозналась? Или это Дилан не лгал? Как узнать правду? Сглотнув тугую вязкую слюну, облизала пересохшие губы. Пить хотелось неимоверно. Сердце в груди колотилось, как сумасшедшее, а по спине сползали струйки пота. По обе стороны от меня простирался полутемный коридор, чьи стены и потолок были обшиты металлическими листами. Здесь пахло тулулом. Пол под ногами представлял собой мелкую металлическую решетку и довольно ощутимо вибрировал. А под потолком тянулись разноцветные кабели толщиной с мою руку. «Где это я?» Кажется, я проскочила несколько поворотов и пару раз перепрыгивала лестницы, ведущие вниз. Встав на колени, заглянула в решетку. Внизу находился странный механизм. Огромная труба, запаянная в кольцо из гигантских магнитов полумраке от трубы исходило зеленоватое фосфорное свечение. Она дрожала, вибрировала и издавала низкий гул, который я приняла за гул двигателей. Или это и есть двигатель? Так, Карина, соберись. Если у тебя под ногами двигатель, значит, ты на технической палубе. Значит, где-то здесь должна быть шлюзовая камера и спасательные капсулы. На любом корабле должны быть такие капсулы на случай аварии. Если сумею найти хоть одну, можно считать, что я спасена. Настороженно вслушиваясь, не раздадутся ли шаги из-за угла, я крадущейся походкой направилась в сторону противоположную той, откуда появилась. Здесь освещение было настолько скудным, что приходилось идти почти вслепую. Единственным источником света было зеленоватое свечение, исходившее из-под решетки под ногами. Куда идти, я не знала, но и оставаться на месте было небезопасно. Даже если моя попытка спастись провалится, по крайней мере, я буду знать, что пыталась».